Ночью на задворках детского сада трудилась команда, освобождая помещение будущего спортзала. Работали по двое: Хмырь в паре с Трошкиным, а Косой с Алибабой. Производительность была не одинаковая. Гора из батарей у первой пары была вдвое выше, чем у второй. 71-я. Хмырь опустил очередную секцию. 46-ая. Так же шепотом отсчитал у себя косой. «Не сорок шестая, а тридцать вторая!» – прошипел хмырь, державший под контролем работу товарища. «Филонеж гад!» «Александр Александрович!» – громким шепотом позвал косой. «А Гаврила Петрович по фене ругается!» «Отставить разговоры!» – приказал Трушкин и вдруг заорал на весь город Новокосимск. «Ай! Нога! Нога!» «Тише ты!» – хмырь в темноте зажал ему рот. «Этот Василий Алибабаевич!» – простонал Трошкин. «Этот нехороший человек на ногу мне батарею сбросил, падла!» У двери лежала последняя батарея. Ее оттащили в сторону. Хмырь потянул дверь. Она легко поддалась. Все вошли в игротеку. «Здесь!» – простонал Трошкин, указывая на тумбочку. «Здесь!» – простонал Трошкин, указывая на тумбочку. Хмырь присел на корточки и потянул на себя ящик. Косой нервно чиркал спичкой. Дрожащее пламя осветило пачку трех рублевок. Рядом лежала брошюра «Алкоголизм и семья».